Он не спал всю ночь. А утром его не позвали к старику. Он не знал, как на это реагировать, но решил подождать. Его не позвали и после завтрака, оставив в комнате одного. Рустам нервничал, не находясь себе места. Неужели он все-таки ошибся в своих расчетах? Это казалось невероятным и особенно обидным... Он и без того потерял здесь уже три дня, и дальнейшее промедление делало все операции просто бессмысленной из-за отсутствия лимита времени. Но ближе к полудню его позвали к старику. Он сидел в новом белом халате, словно принял особо важное решение. «Я подумал над твоими словами», — торжественно заявил Курбанакат. Я принял решение проверить ваши возможности. Если хочешь, можешь вызвать сюда представителя Вахтанга. Я позвоню ему прямо сейчас, кивнул Рустам. У меня есть их мобильный телефон. Но он не прилетит, пока не будут гарантии. Мне кажется, будет правильным, если ты пошлешь кого-нибудь в Баку проверить все на месте. Старик посмотрел на него. «Мне не нравятся ваши методы», — честно сказал он. «Мне не нравится ваша наглость, ваша жестокость». «Я сам хотел предложить тебе подобное, но ты меня опередил. И поэтому я больше не буду ничего узнавать или проверять. Какую партию вы хотите послать в первую очередь?» «Мне нужен товар на сумму в 5 или 10 миллионов долларов», — спокойно сообщил гость. Старик шумно выдохнул воздух. «Откуда такие деньги?» «Баку, богатый город», — улыбнулся гость. «У нас есть очень большие деньги». «Вы можете заплатить сразу?» «Сразу по получению товара». Наличными все еще не верил старик. Подобное просто невозможно было поверить. Наличными кивнул его гость. Старик закрыл глаза. Это очень большие деньги. Да, подтвердил гость. Мы серьезные люди, уважаемые. И поэтому хотели бы серьезных отношений. Пять миллионов. повторил слушаясь в эту цифру и смакуя каждую букву Курбана Ка. «Очень большие деньги. И вы можете их сразу заплатить?» Все еще сомневаясь, спросил старик. Гость смотрел на него, ничего не отвечая. Но его взгляде было превосходство, и старик это сразу понял. «Договорились, сухо сказал он». «Да», спросил гость. «Через два дня», ответил старик. «Я все передам». — чевнул этот непонятный человек. «И передай, чтобы они проверили свои деньги, прежде чем привезут их сюда». Зверея от осознания собственной неполноценности, сказал старик. «Он никогда не слышал о подобных деньгах и не слышал о подобных предложениях. Но, может, он действительно слишком сильно постарел и отстал от современной жизни». «Конечно, уважаемый», — без тени улыбки сказал гость, — «мы все проверим много раз, но можете ли бы дать гарантию, что товар будет нужного качества?» От такой наглости Курбанака растерялся. Он действительно стареет. «Уходи!» Без гнева попросил он своего гостя. «Ты слишком непонятен для меня». Через два дня я буду ждать тебя и вашего представителя у себя дома. Получите весь товар, но принесете мне 5 миллионов долларов. Я сам буду получать деньги и сам отдам вам товар. Мое слово — лучшая гарантия нашего договора. Да, наконец поднялся гость. Мы будем у вас через два дня. на 21. На этот раз в больницу Кудрявцеву она приехала в сопровождении терапевтана